Как это он здесь больше не работает? Ахаю я. Вот так. Уволился пару дней назад. Отвечает официант. И где же мне его найти? А мне откуда знать? Он совсем ничего не говорил. Думаю, он вместе с остальными свалил в другой бар. Размышляет парень. С остальными? Уточняю я. О ком речь? Не о ком. Отвечает он, заметив кого-то позади меня, и быстро уходит. Обернувшись, я замечаю мужчину средних лет, направляющегося в мою сторону. «Добрый день!» – здоровается он. «Могу я узнать, зачем вы собираете информацию о моих бывших сотрудниках?» «Добрый. Ничего я не собираю, только хочу знать, где теперь работает Дима». «Зачем он вам?» Если скажу, вы мне поможете? Почему бы и нет? Пожимает он плечами. Утолите любопытство пожилого человека. Давайте присядем. Я люблю слушать чужие истории. Хм, ну ладно. Выслушав мой рассказ, мужчина подзывает официанта и просит принести ему две стопки текилы. Значит, вы с Димой познакомились в этом баре? Спрашивает он у меня. Да, здесь мы встретились впервые. Похоже он славный парень. Даже жаль его. Почему жаль? Потому что он спутался с моей дочерью. Она потонет и утащит его за собой. А кто ваша дочь? И что значит спутался? Они встречаются? Не смело предполагаю я. Не удивлюсь, если так и есть. Она умеет морочить головы мужикам. Неприязненно фыркнув, он достает из кармана дорогого пиджака телефон и через несколько секунд показывает мне экран. «Вот адрес». «Спасибо за помощь». «Надеюсь, он стоит твоих усилий». Отвечает он и отворачивается, как бы говоря, что разговор окончен. «Пока такси везет меня на другой конец центра города...» Я пытаюсь избавиться от неприятного осадка, оставшегося после беседы с мужчиной в баре. Чутье подсказывает, что я совершаю ошибку, направляюсь к человеку, который прогнал меня не только из своей квартиры, но и из жизни в целом. Но желание во всем разобраться перевешивает страх быть отвергнутой. Выйдя на одну из самых оживленных улиц города, я оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти нужное мне здание. Похоже, придется включать навигатор. Усмехаюсь я про себя, но тут же упираюсь взглядом в ярко-фиолетовую вывеску на противоположной стороне дороги. «Не может быть!» — шепчу я, направляясь к коктейль-бару с названием «Наши черничные ночи». Как только я оказываюсь внутри светлого и просторного помещения, ко мне тут же подходит светловолосая официантка. Та самая, которая еще недавно обслуживала меня в бэкграунде, из которой мы вместе были на новоселье у Димы. «Ой, а я тебя помню», — хихикает она. «Ты же Инга?» «Да, это я. Привет, Полли. Хочешь чего-нибудь? Воды без газа, например?» «Хорошая память. Но я ищу Диму. Он здесь?» «Они с Сабриной в кабинете. Сейчас позову». «Подожди». Останавливаю я ее. А он и Сабрина встречаются? Э, вроде нет, растерянно отвечает она. Ладно, тогда я подожду его тут. Когда она исчезает за бежевой дверью кабинета, я устраиваюсь на высокий барный стул, стоящий у стены. Обтерев вспотевшие руки об джинсы и поправив собранные в низкий хвост волосы, Я ловлю себя на мысли, что мне хочется закрыть глаза и зажать уши, чтобы не узнать о приближении Димы. «Инга!» зовет меня знакомый голос. Он одет в рубашку небесного цвета и темные джинсы, а его немного отросшие каштановые волосы зачесаны назад. «Привет, Дим!» Неловко улыбнувшись, я облокачиваюсь на деревянную стойку перед собой. «Рад тебя видеть!» «Ну как ты меня нашла?» «Провела небольшое расследование». «Ничего себе!» — ухмыляется он. «Неужели догадалась, увидев название бара?» «Это помогло мне сориентироваться на месте», — киваю я. «Но до этого я была на твоем прежнем месте работы и говорила с одним очень импозантным мужчиной». «С Виктором?» «Не знаю» но он сказал, что ты спутался с его дочерью. Рассмеявшись, он садится напротив меня. Долго объяснять, но если коротко, то Сабрине надоело зависеть от отца, поэтому она приняла решение открыть бар, который будет принадлежать только ей. И теперь ты работаешь здесь. Ага, как и Полли с Феликсом. Мы вместе обустраивали этот бар. Как тебе кстати? «Здесь очень мило». Еще раз осмотрев уютное пространство, я искренне улыбаюсь. «Мы открылись пару дней назад», — эмоционально рассказывает он. «Посетителей немного, но зато они пробуют мои фирменные коктейли. Можешь себе представить?» «Ничего себе! Поздравляю! Выходит, что сбылась твоя мечта». «Впереди еще много работы». Но мы с ребятами верим, что все получится, и наши черничные ночи будут процветать. Уверена, так и будет, тихо отвечаю я. Я слишком много болтаю, извини, смеется Дима. Расскажи, как у тебя дела? Похоже, я заразила тебя болтливостью и эмоциональностью, замечаю я. У меня все хорошо. Завтра улетаю в Корею, чтобы немного побыть с семьей. Здорово. А как прошли контрольные прокаты? Интересуется он, как ни в чем не бывало. Это ты мне скажи? Как тебе моя Наташа Ростова? Ты знаешь? Удивляется он. Ага. Ты попал в объектив невероятно талантливого фотографа по имени Сеня. Офигеть. Так, ну, с чего начать? Смущенно улыбнувшись. Он повторяет мою позу и тоже облакачивается о стойку. «Да, я там был и остался в восторге от того, что ты творишь на льду. Это же какое-то сумасшествие, Инга. Все эти прыжки и другие элементы. Я ничего не понял с точки зрения техники, но почувствовал, что прожил историю Наташи вместе с тобой». «Правда?» «Конечно, ты меня просто покорила». Задумавшись, он добавляет, «На самом деле уже давно покорила, но у меня не было шанса сказать об этом из-за того, что случилось». «Я много думала о том, что сделала. Не стоило мне лезть в ваши с Кирой отношения. Ты должен был разобраться во всем этом сам. Прости меня». «Не уверен, что решился бы навстречу с ней, если бы не твой поступок». «Вы виделись?» «Да, я ездил домой, чтобы найти ее и поговорить». «И как прошло?» «Нормально». Пожав плечами, Дима машет стоящему за барной стойкой Феликсу, будто подавая ему какой-то тайный знак. «Нормально?» переспрашиваю я. «Ну да, конечно, я почувствовал себя круглым идиотом из-за того, что так долго переживал, но в итоге испытал невероятное облегчение» потому что эта вся эпопея с Кирой наконец-то закончилась и осталась позади. Звучит хорошо. Так и есть, соглашается он. Но плохо то, что я тогда накричал на тебя и прогнал из квартиры. А еще хуже то, что струсил и не смог подойти к тебе в тот день. В какой еще день? Вскоре после нашей ссоры я приехал к Ледовому дворцу, чтобы извиниться но увидел тебя в компании Луки и не смог. Прости, пожалуйста. Надеюсь, ты не подумал, что мы с ним встречаемся. С опаской уточняю я. Вообще-то, да, именно так я и подумал. А потом мою теорию подтвердили журналисты, еженедельно публикуя ваши совместные снимки. Однажды я наброшусь на них и покусаю». Мы с Лукой просто друзья, хотя он и есть тот самый бывший, о котором я тебе рассказывала. Это заметно. Вы по-особенному друг на друга смотрите, почти шепотом подмечает он. Может и так, но это все из-за того, как сильно мы с ним похожи. Я долгое время ориентировалась на него и мечтала достичь тех же высот, что и он. А теперь мы вместе работаем над моими программами, и это... Поистине прекрасное чувство. Ваш черничный махита, объявляет Феликс, ставя перед нами стакан с двумя трубочками. Надеемся, что вы останетесь довольны пребыванием в нашем баре. Проводив его взглядом, я поворачиваюсь и замечаю на лице Димы многозначительную ухмылку. навивает воспоминания, правда? Еще какие? Говорю я, не переставая улыбаться. «Скажи, Инга, ты дашь мне и этому мохито еще один шанс?» Интересуется он, вкратчиво заглядывая мне в глаза. «С радостью!» Согласно кивнув, я обхватываю стакан с напитком двумя руками. Он тут же повторяет за мной, и теперь мы сидим, соприкасаясь кончиками пальцев, пока по всему телу бежит знакомая трепетная дрожь. «Тогда за нас!» Говорит Дима, когда мы синхронно прикладываемся губами к своей трубочке. «За тебя, меня и черничный махита.